Страница 51. Диагностика осложнений саногенетических реакций. Перед врачом стоит задача выявить осложнение изменений двигательного стереотипа, первичные и вторичные, а также репаративные. Для определения осложнений используют расспрос, жалобы, анамнез, И объективные данные, изменения со стороны опорно-двигательного аппарата, невральные и сосудистые нарушения. При сборе жалоб и анамнеза исследователя интересует вопрос, появились ли боли и явления дискомфорта вне зоны поражения, или в зоне поражения они возникли вновь после светлого промежутка а также не сопровождаются ли они явлениями онемения, перестезиями, слабостью конечности. Обычно для выяснения этого врач задает следующие вопросы. Вопрос первый. Изменилась ли локализация болей и явлений дискомфорта в позвоночнике и конечностях за время обострения? Ответ – да позволяет предположить возникновение осложнений вне пораженных первоначальных структур опорно-двигательного аппарата. Вопрос второй. Боли и явление дискомфорта вне пораженного отдела опорно-двигательного аппарата возникает при нагрузках или постоянные? Положительный ответ дает возможность предположить наличие осложнений в зоне гипермобильного участка опорно-двигательного аппарата, а отрицательный – в зоне гипомобильного участка. Вопрос третий. Возникают ли стреляющие боли при движении в первично непораженном отделе опорно-двигательного аппарата? При положительном ответе врач предполагает появление у пациента осложнения в виде гипермобильного варианта спондилоартроза. Вопрос четвёртый. Появились ли постоянные боли, локализующиеся вне позвоночника? При положительном ответе врач может предположить развитие осложнений в виде гипомобильного варианта спондиолороатроза. Вопрос пятый. Появились ли боли как в непораженном отделе позвоночника, так и в конечности? При положительном ответе врач определяет возможность появления костных осложнений изменений двигательного стереотипа. Вопрос шестой. Сопровождается ли боли явлениями онемения, парестезиями, слабости в конечности? Положительный ответ дает возможность предположить появление вторичных невральных или сосудистых осложнений. Вопрос 7. Где локализуется перестезии онемения? Ответ позволяет определить пораженное сплетение или нерв. При сборе анамнеза уточняю, через какой промежуток времени, с момента начала обострения, развелись или усилились боли, перестезии, а не менее слабость. Страница 52. Таблица 5. Симптомы, характерные для различных осложнений биомеханических, санногенетических реакций. Симптомы, графа 1. Осложнения. Первичные мышечные, графа 2, связочно-суставные, графа 3, костные, графа 4. Вторичные Невральные – графа пятая, сосудистые – графа шестая. Жалобы. Ноющие, щемящие, тянущие боли вне зоны первичного поражения, усиливающиеся при нагрузках на заинтересованный отдел позвоночника. Стреляющие, периодические или глубинные. Постоянные боли в дистальных отделах. Периодические или постоянные боли в позвоночнике и вне его, усиливающиеся при нагрузках. Невральные сосудистые. К болям различного характера в зоне локализации первичных осложнений присоединяются онемения, перистезации, Слабость в зоне онемения, слабость в конечностях. Объективно пальпация. Болезненность, нейродистрофия в мышцах. Болезненность в связках и суставах. Болезненность костных образований. Изменение тонуса мышц в иннервации, которых принимает участие пораженный нерв или сплетение. Изменение сосудистого тонуса. Чувствительность. Графа 2, 3, 4 изменена по квадрантному типу. Изменена в зоне иннервации пораженного нерва или сплетения. Может быть изменена в дистальных отделах конечностей. Осмотр Мышечные, графа вторая, нет. Связочно-суставные, графа третья, нет. Костные, графа четвёртая, отечность в зоне пораженной кости. Невральные, графа пятая, нет. Сосудистые, графа шестая, Изменения окраски кожных покровов. Страница 53. При объективном обследовании обращает внимание на те участки опорно-двигательного аппарата, в которых развились явления дискомфорта. Проводит определение объема движений, оценивает тонус мышц, пальпаторно определяет зоны болезненности в мышечной связочно суставной и костной системах. Обращает внимание при пальпации на консистенцию, форму и поверхность обследуемых структур. Особое внимание уделяет выявлению феномена иррадиации боли из зон нейродистрофии. Для этого использует метод вибрации или поколачивания. С целью определения невральных и сосудистых осложнений проводит определение чувствительности мышечной силы состояние тонуса сосудов в пораженных зонах в таблице 5 представлены основные диагностические критерии необходимые для установления осложнений санногенетических и биомеханических реакций Оложнение репаративных реакций в виде миофиброза характеризуется развитием в зонах нейрадистрофии фиброзной ткани, которая компримирует невральные рецепторы, что может привести к появлению иррадирующих болей и развитию феномена иррадиации.